Глава 6. Праздничное настроение. Мастерская старика Артефактора, украшенная к празднику, отчаянно напомнила Греггору благонравную матрону, не весть как попавшую в армейский бордель. Перевятая лентами вывеска в прошлые его посещения начищенная до блеска как-то потускнела, будто стыдясь неуместного наряда, а связанные венками еловые лапы Призванные отгонять резвящихся до самого солнца состояние барготовых демонов, чуть не отогнали самого бостельера. Смешавшийся с хвойным ароматом резкий дух алхимических снадобий был так ярок и густ, что глаза резало. И не бояться же клиентов растерять, мельком подумал Грегор и толкнул дверь, надеясь, что внутри дышать будет полегче. Но не поставит же старик Ель в мастерской При его появлении артефактор, скучающий за прилавком, встрепенулся и разулубался так, словно увидел любимого внука. «Уважаемый коллега, как я рад вас видеть!» – провозгласил он, не дав Грегору и рта раскрыть. «Что привело вас ко мне? Надеюсь, с вашим зверем все в порядке?» «Вполне. Благодарю вас!» – ошеломленно от столь неожиданной радости ответил Грегор. «И вам доброго дня!» Меня привело дело чрезвычайной важности. Понимаю, перебил артефактор настолько сочувственно, что Грегор заподозрил, будто старый хитрец издевается. Дела, дела, и даже отпраздновать солнцестояние некогда. Чем могу помочь? Мне нужен маскировочный амулет, сдержанно ответил Грегор, старательно отогнав некстати накатившую растерянность. Артефакторы никогда не славились готовностью помогать даже коллегам по гильдии. По крайней мере, без солидного вознаграждения. Наилучшего качества, настроенные на меня и способные удержать максимальное количество энергии. «В таком случае вы обратились не по адресу», — категорически заявил артефактор. «Сохрани вас благие, милорд. Я честный мастер». «О, не сомневаюсь, что если вам понадобилась подобная вещь, то у вас есть разрешение его величества. Но амулеты – не моя специальность». В последнем Грегор и не сомневался. Такие вот хитрецы предпочитают зарабатывать меньше, но без малейшего риска. И уж тем более стараются не связываться с ночным братством. А кто, кроме них, скупает подобные артефакты из-под полы? Но мог бы хоть подсказать мастера». Что ж, сказал он вслух, отчаянно надеясь, что притёмная подскажет ему верное решение. Очень жаль. Счастливого состояния, коллега. С вашего позволения, я хотел бы сделать вам небольшой подарок, исключительно из уважения к выдающемуся мастерству. И выложил на стойку тяжёлую, маслянисто поблёскивающую золотую десятку. Ну уже. Надеюсь, я не ошибся в старике. Несколько томительно долгих мгновений артефактор молчал, задумчиво разглядывая Грегора, как редкий ингредиент. Затем добродушно улыбнулся и неуловимым движением смахнул монету в ящик стола. Благодарю за поздравление, коллега. Сейчас так редко можно встретить столь благонравного и почтительного к старшим юношу. Должен признать, и у меня найдётся подарок для вас. Если соболговалите подождать несколько минут. Дождавшись от Грегора поспешного кивка, старик тщательно запер стол и с молодой резвостью нырнул в низкую дверь за стойкой. Вернулся он в самом деле быстро. Не прошло, пожалуй, и 3 минут. И с благостной улыбкой протянул Грегору скрученный листок плотной бумаги, перевязанный как кетливой розовой ленточкой. Счастливого солнца стояния, коллега. Барготову ленточку Грегор безжалостно содрал. Развернул свиток и в первый момент едва не поверил, что удача ему наконец-то улыбнулась. В свитке значилось всего четыре имени, даже с адресами мастерских. «Прекрасный подарок», — уныло заключил он, прочитав все четыре адреса. «Просто превосходный. Всем, кроме того, что три мастерские находятся в разных концах столицы, а одна и вовсе за её пределами». Что ж, это в любом случае лучше, чем прочёсывать все артефакторные заведения города. Милорд, окликнул его мастер в тот самый момент, когда Грегор уже собрался подобающе учтиво поблагодарить за подарок и откланяться. Скажите откровенно, прошу вас. Ведь амулет вам нужен не для себя, не так ли? Всё лицо и поза старика выражали напряжённое внимание. Он даже слегка наклонился вперёд чтобы не упустить ни слова. И Грегор отчётливо понял, что быть откровенным определённо стоит. По крайней мере, сейчас. "Нет", сухо согласился он. "Мне вообще не нужен амулет. Я ризыскиваю мастера. Не так давно один из адептов, воспользовавшись подобным амулетом, совершил неподобающий, непростительный поступок. Я не имею права вдаваться в детали. Но поверьте, речь идёт о деле, которое, стань оно известным, бросит тень на всю академию. Понимаю, протянул старик, разом посерьёзнев и требовательно протянул руку. Позвольте. Удивлённый Грегор протянул записку артефактору, и тот, пару мгновений задумчиво посмотрев в неё, прищурился и слегка наклонился вперёд. Я ни в коем случае никого не обвиняю. Претопредил старый маг. Но, возможно, вам станет интересно, что ровно 2 недели назад один из мастеров заказывал у нашего общего поставщика кое-какие редкие ингредиенты. Те, что используются в изготовлении маскировочных амулетов. Сухой маслястый палец небрежно провёл черту под одним из имён в списке. Wait Deverian, мастерская на улице Огней, всего в 3 кварталах отсюда. Деверян, поразил Согрегор. Он ведь из трёх дюжин. Да, не старшей ветви, но всё же, чтобы маг из трёх дюжин согласился изготовить незаконный артефакт, да штраф весьма солидный, если я правильно помню устав Синей гильдии, покажется сущие мелочью по сравнению со скандалом, который начнётся, стоит делу выплоть. Если вы, милорд, найдёте здесь то, что ищете, проговорил артефактор. То помните, что не должны мне за это ровным счётом ничего. Это всего лишь маленький подарок, исключительно из уважения к благородному роду Бастельера. Благодарю, выдавил Грегор. И не забуду. Что ж, Бастельера всегда платят свои долги. А что случае вернуть услугу представиться, Грегор не сомневался. Но сперва он поговорит с дворедианом и вытрясет из него всё, что тот знает о заказчике. Если, конечно, артефакт смастерил действительно он. Уже выйдя из мастерской, Грегор немного задержался на крыльце, вдыхая опьяняющий послезатхлый запах мастерской воздух и услышал звон колокольчика внутри. Колокольчиком невольно вспомнил он, артефактор вызывал подмастерье. Бог год знает, что уж не собрался ли старик предупредить коллегу. Вот уж это было бы чудовищно, не кстати. Переборов мучительную раздражённую неловкость, Грегор прислонился к двери спиной, сделав вид, что от свежего воздуха у него закружилась голова. И услышал приглушённый досками, но всё же резкий и скрипучий голос старика. "Оливер, мальчик мой, принесите бутылочку корвейна. Думою, нам стоит выпить за мастера Дэвериана. Пусть дорога в сады притёмный будет ему легко" покойный был нам дорог, хоть и увел тот выгодный заказ арлизийского посла. «Да баргот вас всех разбери», едва не рявкнул Грегор, сдержавшись немалым усилием воли. «Нашли чудовище. Можно подумать, я насмерть прокляну этого дурня Довериана, если он не виноват ни в чем, кроме жадности. Я вам кто? Некромант? Служитель притемнейшей? Или трущобный головорез, ни во что не ставящий человеческую жизнь?» Ну да, по молодости мне случилось ввязаться в пару-тройку поединков, и не во всех из них противник покинул дуэльный круг живым, но там они сами были виноваты. Если бы я проклинала всех, кто мне просто не нравится, до да столицы давно бы обезлюдела, не говоря о некоторых сопредельных странах. Кипя от негодованием, он плотно сжал губы и зашагал по улице, жалея, что не взял карету и даже не поехал верхом. Решил, видите ли, прогуляться по чистенькому, благоустроенному кварталу, почувствовать дух праздника. Ну и какой толк в любезности, если в лицо тебе улыбаются, а за спиной боятся. Коллеги, чтоп их метры Айлин, налей от сушамет. Артур, дорогой, ты совсем ничего не съел. Хочешь ещё тост? Под глазами у матушки залегли едва заметные голубоватые тени. Это означало, что у неё снова болела вечером голова. Она встала не в духе, и Айлин следует вести себя как можно лучше. Не безупречно, потому что это у неё всё равно не получится, сколько ни старайся. Но хотя бы так, чтобы её не наказали. Очень обидно будет остаться без сладкого, когда все 2 недели до солнца стояния к столу каждый день подают особенные лакомства. Да и визиты. Нет, вот к тётушке Мейф или тётушке Брайт Айлин и сама не хотела бы поехать. Но если матушка решит её наказать, то не возьмёт к тётушке Элойзи, в единственный дом, где Айлин гостит с радостью. Поэтому она встала, сделала малый реверанс и подойдя к отцу налила ему из кувшина шамьет, старательно следя за каждым своим движением. Благодарю, милая, отец ей улыбнулся и намазал очередной тост маслом, а потом уложил на него кусок ветчины, подцепив его с блюда прямо ножом, а не специальной вилочкой. Айлин прекрасно видела, как на лице матушки мелькнуло мгновенное неудовольствие и тут же скрылось. Воспитанная леди не может делать замечания супругу как бы он себя ни вёл. Артур, сидящий напротив отца, тоже намазал себе тост и потянулся было к вичне злощастным ножом, но поймал взгляд матушки и покорно взял вилку. Губы леди Гвиневер тронула удовлетворённая улыбка, и Айлин незаметно выдохнула с облегчением. Может быть, обойдётся, если завтра как кончится благополучно, после матушка выпьет какое-нибудь зелье от головной боли. И гроза пройдёт стороной. Вернувшись на место, она налила шампанета и себе тоже, с удовольствием глотнув уже остывшую, но сладкую и пряную жидкость. Сегодня утром ей снова снилась какая-то дрянь, и Айлин проснулась в холодном поту, в самом настоящем, про которое она раньше думала, что это просто так говорится. Бр, -р -р, до сих пор знобит, а во рту стоит попытаться вспомнить этот сон появляется противный солоноватый привкус, словно она порезала палец и слезнула кровь. Нет, не надо думать об этом. Она дома, и всё будет хорошо. Ведь праздники. Почта для милорда и миледи, провозгласил дворянский, внося в столовую поднос с горкой разноцветных конвертов. Это тоже была традицией каждое утро за завтраком читать письма. Неважные, конечно, которые отец уносил в кабинет о обычные приглашения или ответы на них. Раньше почту разбирала матушка, а когда Артур подрос, эта важная и почётная обязанность перешла к нему. Айлин немного завидовала, но только потому, что Артур важничал и ни разу не позволил ей вскрыть какой-нибудь шуршащий, надоушенный конверт самой, ну хоть бы один. Письмо для ме lorda Ревенгара из королевской канцелярии, объявил Артур, откладывая узкий длинный конверт в сторону. Отец кивнул, а матушка посмотрела на Артура благосклонно. «Письмо от леди Амелии», — продолжил он, тоже откладывая конверт, на этот раз из лавандовой плотной бумаги и надушенный так, что Айлен едва не чихнула. «Письмо лорду и леди Ревенгар от леди Корсон». А вот это, раз адрес общий, уже приглашение. Артур дождался позволяющего взгляда матушки и, И вскрыл конверт, лежащим на подносе серебряным ножом для бумаги. Почтительно приглашаю вас, ми лорд и ми леди. Все две недели перед концом состоянием положено ездить в гости к родственникам и друзьям. И в эти дни сотни конвертов с приглашениями летят по столице с курьерами. И нужно не ошибиться, кто куда и на какое число приглашён, не оставить в свою очередь никого без приглашения не проявить неучтивости, собрав на обед гостей, среди которых кто-то друг друга терпеть не может. Иначе потом промах будут вспоминать целый год, а может и всю жизнь. Рассказывали тётушки и такие возмутительные случаи. Приглашение от господина и госпожи Армен Тротт. Артур отложил письмо в уже накопившуюся стопку праздничных, а Айлин едва сдержалась, чтобы не встрепенуться. Это от тётушки Елоизы. Она вернулась из провинции. И Артур запнулся, недоуменно глядя на серый конверт с жёлтой гербовой печатью. Вскинул брови, совсем как матушка, и прочитал. Для леди Айлин Рвенгар от лорда Эддерли. Айлин словно окатили кипятком. Эддерли. Саймон ей написал. Но для Айлин весело удивился отец. Девочка моя, тебе пишут молодые люди? Гвиневер, дорогая. Но Айрин его не слушала, подавшись вперёд и с отчаянием глядя как Артур скривив тонкие губы, вскрывает письмо. Её письмо. "Отдай", крикнула она, забыв о манерах и этикете. "Это мне написали". "Вот ещё", хмыкнул Артур, быстро извлекая листок из конверта. "Ну и что там тебе такого пишут?" «Артур!» – отец нахмурился, но матушка успокаивающе положила свою руку на его запястье, промолвив мягким утомлённым голосом. «Ах, дорогой, ну что там может быть секретного? Какая-то ошибка, вероятно?» «Дорогая леди Айлин!» – очень громко и звонко прочитал Артур, пока Айлин замерла, мечтая провалиться сквозь землю. «Имею честь и удовольствие пригласить вас и вашу благородную семью – На обед в честь будущего солнцестояния. Ожидаем вас в нашем городском особняке в 16-й день месяца. К приглашению также присоединяется Дарра, младший лорд Аранвен, который гостит у нас со своими родителями. Ещё раз выражаем почтение вашей благородной семье и надеемся на счастье вскоре увидеть вас. Искренне ваш, Саймон, младший лорд Эддерли. Он опустил письмо и воззрился на Айлин так, словно впервые её увидел. Потом повернулся и поражённо спросил у матушки: "Миледи, но ей не могут присылать приглашения. Она же Это моё письмо. Отдай", снова упрямо сказала Айлин, с ужасом понимая, что матушка будет не просто раздражена, а как она сейчас разгневается. И все громы и молнии падут, конечно, на голову бессовестной, невоспитанной дочери. Но ну и пусть. Но это её письмо. Какое Артур имел право? Айлин, что это значит? Голосом матушке можно было морозить сливки с фруктами к праздничному столу, а в глазах действительно появился опасный блеск. Ещё хуже, что на виске у неё забилась голубая жилка, и Айлин захотелось немедленно забиться куда-нибудь совсем как испуганной мышки. Но вместо этого она выпрямилась, отчаянно обвела всех взглядом, недоумевающего, но совсем не разозлившегося отца, побледневшую матушку и глядящего на неё с возмущением Артура, и повторила: "Это моё письмо, приглашение от Саймона Эддерли". "От мужчины?" тем же звонким и злым голосом сказал Артур. "Это неприлично". Ты даже для обычных приглашений слишком маленькая. А это, матушка, скажите ей, что это позор. Где-то внутри Айлин зажмурилась от страха и тихо нырнула под стол, прямо под накрахмаленную белоснежную скатерть с кружевной оторочкой. И затаилась там. Но здесь, снаружи, она ещё выше выше вскинула голову, вытянувшись в струнку, и отчеканила со сладким ужисом человека, которому нечего терять. Надо было лучше учить этикет, мой дорогой братец. Все маги и магиссы, братья и сёстры по ордену и другие адепты имеют полное право пригласить меня как сестру по гильдии. Вот. На последних словах голос всё-таки предательски сбился, потому что набранный воздух закончился. Но это было уже неважно. Она это сделала. Особый курс лорда Бастельера может ею гордиться. Айлин не поддалась страху. Несколько мгновений в столовой царила такая тишина, что Айлин показалась, будто она слышит шорох, с которым за окном падает крупный снег. А потом отец откинулся на спинку стула и холодно сказал. «Артур, отдай сестре письмо». «Но...» Щеки Артура пошли красными пятнами, а он не могла точно такими, какие стремительно расцветали на щеках матушки. Но ну, а сама Айлин давно покраснела, сцепив перед собой пальцы и глядя поверх головы брата куда-то в стену. Ты меня не услышал, сын, ещё бесстрастнее спросил отец. Под его тяжёлым взглядом Артур вспыхнул ещё ярче и кинул злощастный листок на поднос между собой и Айлин. И извинись, неумолимо добавил отец. Ты прочёл чужое письмо. Это недостойно дворянина. Мне стыдно за тебя. Прошу прощения. Судя по взгляду Артура, Айлин это ещё отзовётся. Но потом. А сейчас она схватила злополучный листок с неприличной поспешностью, но внутри дрожа от ликования. Дариан, дорогой, но ведь никаких ведь Гвиневер. Айлин совершенно права. «Это этикет Ордена, а не двора. Но ты же сама дочь мага и должна понимать подобные вещи». Он повернулся к Айлин и спросил удивительно спокойно и даже ласково, словно ничего особенного не произошло. «Итак, милая, что же это за Саймон? Если не ошибаюсь, наследник старого Эддера или некроманта?» Айлин молча кивнула, все еще боясь проронить лишнее слово, И чувствуя себя так, будто над её головой только что пролетел молот присветлого. И дали и Ранвен прекрасное знакомство, удовлетворенно сказал отец и отпил шамьет. Сколько им лет, этим юношам? Саймону 16, пролепетала Айлин, а Адаре 18, кажется, или что-то вроде. Мы вместе занимаемся у лорда Бастельера. Грегори говорил. Да, кивнул отец. И очень хвалил тебя, милая. Лорд Бастельера её хвалил. В самом деле, в другое время этих простых слов Айлин хватило бы для полного счастья. Но даже сейчас на неё словно повеяло приятным, сладким теплом. Ну вот, удовлетворённо повернулся отец к матушке. Чем-то недовольна, дорогая. При Грегории Бастельера ничего неприличного происходить просто не может. Это же Грегор. Его родителям следовало бы дать ему другие имена вместо родовых. Например, Грегор Благоразумие, Престойность, Бастельера. Вот это ему было бы точно по мерке. Он усмехнулся собственной шутке, с каждым словом становясь все благодушнее, и продолжил. К тому же речь не о мелком дворянстве, или, сохрани благие, о простолюдинах, а об Эддерли и о Ранвене, Наша дочь замечательно умеет выбирать круг общения. Тебе следовало бы гордиться. Гордиться? выдохнула матушка, приложила на миг ладонь к щекам и тут же отняла их. Дариан, ей 12, она не может выезжать. Это исключено. Почему? вскинул брови отец. Никто не говорит, что она поедет одна. Ённый Эддерли любезно приглашает нас всех. Ради благих Он усмехнулся в усы, посмотрел на Айлин, потом на матушку и обескураженного, даже жалкого Артура, и вдруг расхохотался. «Дариан! Это... это...» «Прости, дорогая!» — сквозь смех ответил он матушке, а потом позвонил в колокольчик и велел появившемуся Лакею. «Бутылку игристого фраганского. Лучшего. Мы должны это отпраздновать». «Отпраздновать что?» С ужасом спросила матушка, не сводя с него взгляда полного возмущения и изумления. Разумеется, достойное событие, заявил отец, разваливаясь в кресле и просто излучая превосходное настроение. Гвен, дорогая, неужели ты не понимаешь? Впервые в жизни меня пригласили куда-то не как меня самого, а как отца моей дочери, моей девочки, уроджённой Ревенгар, Бор готова кровь. Да я поеду к Эдри, даже если придётся сделать крюк через Фрагану и пробиваться с боем. Айлин, дорогая, пиши ответ, что мы непременно будем. Айлин тихо и как-то измученно спросила матушка: "Ответ?" ну, разумеется, удивился отец. Айлин поняла, что за эти несколько минут её сердце переполнилось любовью и благодарностью так, что внутри горячо, сладко, немного стыдно, и она бесконечно непредставимо счастлива видеть и слышать всё это. Конечно же, Айлин, закончил отец, глядя на неё так, как раньше смотрел только на Артура, да и то очень редко. Это ведь её приглашение. Моя дочь приглашена в гости и любезно возьмёт нас всех с собой. Правда, девочка моя, Мир перевернулся в глазах Айлин, покачался, перевернулся снова и вспыхнул тысячи красок, ранее ей неведомых. И она поняла, что такой новый мир, где отец любит её и гордится ею, именно тот, в котором она хочет остаться навсегда. Насколько помнил Грегор, на улице Огней располагались лавки и мастерские поменьше, и поплоще той, которую он недавно покинул. Не настолько следует признать, чтобы в них было постыдно зайти лорду Бастильера, но достаточно, чтобы по одному лишь адресу понять, дела у бывшего однакошника, а доверен был всего лишь на курс старше Грегора, идут неважно. Что ж, такое случается, и не помогает, к сожалению, ни золотая кровь не влияние семьи. В зачёт идёт одно лишь мастерство. И если его недостаточно? Да нет, что за глупости? Артефакты маскировки редкие и дорогие ещё и потому, что весьма непросты в изготовлении. Уж настолько-то Грегор теорию помнил. Мастер, способный изготовить подобную вещицу, просто не может сидеть без заказов. И что же в таком случае мешает Доверяну перебраться в более респектабельное место? Впрочем, Грегору-то что за дело? Ему нужно всего лишь узнать, кто заказчик, а свои проблемы с гильдией доверян пусть решает сам. Вид мастерской Красноречиво подтвердил подозрения. Дверь была покрашена совсем недавно, но как-то не слишком удачно. Медная ручка и табличка над входом слегка потускнели. Ступеньки тихо, но отчетливо скрипнули под сапогами. И даже дверной колокольчик звякнул как-то приглушённо и неуверенно. То ли задумавшийся, то ли дремавший за стойкой артефактор на этот звяк вскинул голову, наклонился вперёд и близоруко прищурившись, взглянул на Грегора. Лорд Бастельера? явно удивился он. Не ожидал вас увидеть. Прекрасно выглядите. О нём Грегор такого бы не сказал. Весёлый красавчик Адепт Деверян словно как-то выцвел. Потускнели некогда вызывающие яркие каштановые волосы, у рта залегли складки, потяжелели веки. Счастливого солнца состояния, лорд Деверян, сухо от необъяснимой неловкости уронил Грегор. У меня к вам срочное дело. Разумеется, с едва уловимой иронией согласился бывший однакошник. Поверьте мне, лорд Мне и в голову не пришло бы, что вы заглянули просто навеститься у ученика. Я внимательно вас слушаю. И правильно, что не пришло бы. Можно подумать, у меня есть время наносить визиты, тем более, что мы даже не приятельствовали. 2 недели назад проговорил Грегор, насколько мог спокойно. Вы изготовили запрещённый артефакт. Не вздумайте отпираться, доверяян. Мне это известно из источника, достойного доверия. Что ж, не буду, раз вы не советуете. Развёл руками артефактор. А позвольте спросить, ми лорд, неужели вы, оставив армию, поступили на службу к главе синей гильдии и теперь разыскиваете нарушителей устава? В год учёбы от подобной подначки Грегор несомненно вскипел бы, и дело вполне могло закончиться дуэлью. Но сейчас он мгновенно успокоился. Если противник так откровенно провоцирует, значит, не уверен в себе. Прекрасно, просто прекрасно. Отнюдь нет, спокойно сообщил он. Нарушителя разыскивает магистр Адальред. Мне показалось, он настроен крайне серьёзно. А я разыскиваю заказчика, только заказчика, и надеюсь на вашу помощь. Удивительно, что ваш достойный доверия источник не назвал вам заодно имя этого заказчика, с ядовитой любезностью улыбнул сертефактор. Боюсь, что не смогу ничем помочь. Мне это имя тоже неизвестно. Девериан, оставьте ваши остроты для балагана, попросил Грегор, совершенно не кстати вспомнив, что вчера он лёг за полночь, сегодня встал на рассвете, и вот уже полдня бродит по городу. Общаясь исключительно с артефакторами, есть от чего прийти в дурное расположение духа. Ваши отношения с гильдией меня не касаются. Просто скажите мне, кто ваш заказчик, и расстанемся с миром. Понимаю, что имя вам неизвестно, но хотя бы что-то вы должны были запомнить. Не станете же вы утверждать, что к вам каждый день приходит с заказом на маскирующие амулеты. Не стану, согласился Двериан и беспомощно махнул рукой. Во имя всеумелого бастильера. Здесь вовсе не о чем говорить. Не понимаю, зачем вы подняли такой шум. 2 недели назад ко мне обратился парнишка-адепт. Некромант, судя по мантии. Попросил изготовить амулет, заплатил авансом половину. Объяснил, что амулет нужен для ночных отлучек. У него девушка в городе. А правила общежития? Да что вы, сами их не знаете? Знаю, мрачно подумал Грегор. Разойтись по комнатам не позднее 11 часов. Не шуметь, не ходить в гости. И ещё примерно десяток разнообразных не, которые азартно нарушаются всеми адептами из поколения в поколение. Сам таким был. А вот что касается выхода в город, тут всё сложнее. Покинуть общежитие можно хоть через окно, а вот попасть обратно не удастся никак. Разве что замаскироваться под служащего или как-то иначе одурачить дежурного. Объяснение этот заказчик придумал, нужно дать ему должное, самое безобидное. Действительно, сбегали, сбегают и будут сбегать. Руку даю на отсечение. Раз так, то почему бы честному мастеру и не заработать немного? Но адепт, да ещё и некромант, способный обойтись таким образом с братом не только по ордену, но и по дару. Нет, конечно, мальчика приносил в жертву вовсе не адепт, а опытный мастер. Но даже если вина заказчика только в том, что он выменил жертву и ослепил горгулей, клянусь Предтёмный, магом ему не стать. Понимаю, сказал он вслух, чтобы не молчать слишком уж долго. Адепт некромант это уже кое-что. Но во имя притемнейшей Двериан Может быть, вы запомнили что-нибудь ещё? Как он выглядел? Артефактор удручённо покачал головой. Он не из трёх дюжин, это совершенно точно, и никаких фамильных признаков сколько-нибудь известного рода. А в остальном совершенно непримечательный юноша, исключительно обыкновенного вида. Рост средний, сложение тоже. Впрочем, он вдруг замолчал нахмурился, потёр переносицу и Грегор весь превратился в слух, прекрасно зная, что именно за такими, впрочем, иногда прячутся самые неожиданные открытия. Впрочем, уточнил он, и с тою надеей, что Двеเรียน вспомнил что-то действительно стоящее. Не знаю, пригодится ли вам это, задумчиво протянул Двеเรียน. Но когда он отдавал деньги, я заметил, Небольшое искажение силы вокруг его ученического перстня. Такое специфическое. Вам, не артефактору, это сложно объяснить, но я уверен, что этот перстень не более месяца назад чинили. Горный хрусталь весьма хрупок, а в перстне был именно он. Однако повреждение было незначительное. Полагаю, мелкий скол, который затянули артефакторы в академии. Предупреждая ваш вопрос. Ни один артефактор не взялся бы чинить ученический перстень ни за какие деньги. Наказание за подобное даже не штраф. Благодарю, искренне сказал Грегор, не в силах поверить, что его охота почти окончена, да ещё так успешно. Поистине, эти странные артефакторы смотрят на мир иначе, чем представители любой другой гильдии. Доверен не запомнил лицо клиента. Но приметил вещь. Осталось всего лишь расспросить мастеров, кто из адептов в последний месяц приносил в починку перстень, и найти среди таковых некроманта, а затем нанести визит и как следует расспросить. Всего лишь. Вы даже не представляете, как помогли мне. И всё же, довериян вырвалось у него совершенно неожиданно. Вы ведь отличный мастер, к тому же аристократ из трёх дюжен. Как, во имя притемнейшей? Ну как вас угораздило связаться с этой гадостью? Как бы безобидно ни выглядел заказчик, подобные артефакты запретили не просто так. Вам не понять бы стольера, глухо уронил Дверен после долгой, растянувшейся почти на вечность минуты молчания и отвёл взгляд. У вас никогда не было сложностей с деньгами. А у меня пять дочерей. «Две уже на выданье. И да поможет мне всеумелый мастер дать приданное хотя бы одной». «Сложности? С деньгами? У лорда из трёх дюжин?» Молча поразился Грегор, впервые внимательно присматриваясь к артефактору и стараясь, чтобы это вышло незаметно. А ведь и в самом деле кружево на его манжетах и воротнике слегка пожелтело и кое-где аккуратно заштопано. А камзол, хоть и пошитый из отличной шерсти, выглядит несколько поношенным. Он торопливо отвёл глаза, словно невольно подсмотрел за чем-то личным и не вполне пристойным. Но ведь ваш старший брат, глава рода, неловко напомнил он. Его долг устроить подобающие браки племянниц. Мой брат игрок, сухо и резко ответил доверен, притом неудачливый. Парою он играет в долг, под честное слово. Думаю, вам не нужно объяснять, кому в этом случае приходится платить по его счетам, чтобы не замарать семейной чести. Прошу прощения, ми лорд. Мне нужно срочно выполнить один заказ. Солнцестояние, знаете ли, горячая пора для артефакторов. Впрочем, если вы намерены осведомить магистра Адалирейда о моей роли в этом деле, не намерен, буркнул Грегор и поколебавшись добавил, тяжело роняя каждое слово. Вы едва не влипли в очень нехорошую историю, из тех, где штраф платят не золотом, а кровью. То есть, замолчав, Дювериан нахмурился, снова потёр переносицу. Вы же не шутите? Я похож на шутника? мрачно поразился Грегор. Поверьте, некромант, Дювериан. Покойник не соберёт своим дочерям приданое. Если к вам снова придёт безобидный адепт или кто-то в этом роде, возьмите заказ, но немедленно и как можно более тайно известите меня. Он дождался молчаливого кивка бывшего соученика и вышел из лавки, чувствуя, как праздничное настроение окончательно приобретает траурные цвета.